Глава. 5 Пятница. Ближе к вечеру. Ванкувер. В дверь дома постучали. Тори побежала открывать. На крыльце стоял сержант Мэк Якима в джинсах и кожаной куртке. «Привет, дружок». Поздоровался он и тепло улыбнулся. «Я приехал за твоим отцом, чтобы отвезти его на большую вечеринку в честь выхода на пенсию». «Он не хочет выходить на пенсию!» Мэг уставился на Торе. «Патовая ситуация!» Он откашлялся. «Конечно же хочет!» Сержант нагнулся к девочке. «Не говори ему, но мы купили в подарок на хлыстовое удилище, о котором он всегда мечтал. Ему не терпится стряхнуть пыль со снастей. Его ждёт нирвана рыболова. Папе всего 56 Парировала Тори. «В 56 лет люди выходят на пенсию, только если что-то не так!» «Может быть, ты скажешь ему, что я здесь?» Мэг прошел за ней в дом. «Папа!» — крикнула Тори, подняв голову к лестнице. «Сержант Мэг приехал!» Она протопала мимо него и уселась перед телевизором. Ее охватило раздражение. Тори крепко сжала руки. Она любила своего папу. Но маму она любила больше всего на свете. Мама погибла по ее вине, ведь этот Тори не сумела вытащить ее из снега. У девочки защипало глаза. Она сразу вспомнила, как дёргались мамины ноги, когда она тянула её залыжные ботинки. Всё больше снега падало в яму, и он засыпал маму каждый раз, когда Тори пыталась её вытащить. Потом целая шапка снега упала с дерева над ними и засыпала их обеих. Как будто это было вчера. Тори ощутила спазм в маминых ногах, потом внезапную страшную вялость. Тори тогда закричала, зовя на помощь. Но тут сверху снова упал снег, заглушая её крики. «Готов к большой вечеринке?» Мэг шлёпнул папу по спине. Тори, делая вид, что смотрит телевизор, украдко разглядывала мужчин, стоявших в холле. Она видела, что этот жест фальшивый. «Что случилось с твоей рукой?» — спросил Мэг. Отец поднял правую руку. Она была перевязана. Раньше Тори этого не замечала. «Разбил вчера вечером, когда перевешивал книжную полку». Девочка нахмурилась. Она не слышала, чтобы отец перевешивал какие-то полки. Впрочем, вечером она заперлась в своей комнате и слушала музыку. Папа заглянул в гостиную. «Торик, ты уверена, что обойдёшься без няни?» «Мне почти 12 резко бросила Тори, отказываясь смотреть на него. Вместо этого она свирепо посмотрела в телевизор. Но она знала, почему папа спрашивает об этом. Он беспокоился о её настроении после того случая в школе. «Я не знаю точно, когда вернусь, дружок. Не полуночь ничей, ладно?» Тори не ответила. Когда мужчины выходили за дверь, Тори услышала, как папа сказал. «Я ещё могу сам водить машину, знаешь ли?» Мэк искренне рассмеялся. «Нет, после выпивки сегодня вечером ты этого не сможешь». Дверь хлопнула. Тори услышала, каких шаги прохрустели под окном, увидела макушки отца и Мэка. Она встала, подошла к окну. Посмотрела, как они садятся в машину Мэка, выезжают задним ходом с подъездной дорожки и уносятся прочь. Убедившись в том, что они уехали, Тори поспешила наверх в кабинет отца. Дверь туда не запиралась. Тори открыла ее. Пульс участился, когда Тори направилась к шкафу с папками. Она видела, что отец убирал туда складывающуюся гармошкой папку с вырезками из газеты фотографиями с места преступления. Отец попытался спрятать их от нее, но один снимок упал на пол чёрно-белое изображение женского тела. Тори потянула на себя ящик шкафа. Он был заперт. Она порылась в ящиках отцовского письменного стола. Ключа нигде не оказалось. Тори постояла, обдумывая ситуацию. Её отец изменился. Всё изменилось с тех пор, как погибла мама. Он прятал какие-то вещи, становился всё более странным, вспыльчивым и далёким. Тори это злило. У нее появлялось такое чувство, будто он забывает маму. Забывает Тори. Забывает ту семью, какой они были раньше. Тори овладела безрассудство, подстегиваемое болью. Она включила отцовский компьютер и застыла, услышав шум колес на мокрой мостовой за окнами. Но автомобиль проехал мимо их подъездной дорожки. Компьютер отца был защищен паролем. Ни одно из тех слов, что она вводила в окошко, не сработало. Тори выключила компьютер, развернулась во вращающемся кресле и снова задумалась. Потом она встала и быстро прошла в смежную комнату, которая раньше служила кабинетом матери. Осторожно открыв дверь, Тори вошла внутрь. В кабинете было холодно. Отопление отключено. Тори всё ещё ощущала аромат материнских духов. Всюду были книги. На маленьком столике с безделушками, которые мама собирала многие годы, стоял ноутбук. Панорамное окно впускало много света, несмотря на штормовое небо. Скамья для чтения с подушками в розово-зелёный узор из махровых роз занимала всю ширину окна. Красивая комната. Неяркая и нежная, с акцентами цвета голубоватой фуксии, которые подчёркивали игривость, свойственную матери. А Тори напоминали искорки в её глазах. И лёгкую улыбку, которая так часто изгибала мамины губы. Мама была успешной писательницей. Именно в этой симпатичной успокаивающей комнате она написала самые мрачные свои романы, детективы и триллеры. Критики утверждали, что они написаны по заголовкам газет и обычно основаны на реальных преступлениях. В романах всегда был настоящий секс. Насилие. Тори не разрешали их читать, но она нашла книги в публичной библиотеке и в интернете. И все равно их прочла. Учительница английского сказала, что Тори унаследовала от матери талант к писательству. Другие говорили, что она похожа на маму внешне и во многих других отношениях. Тори всем сообщила, что тоже когда-нибудь станет писательницей. У нее щипало глаза, когда она дотрагивалась до вещей матери. Тори взяла рамку с фотографией, на которой они были втроём. «Три мушкетера», как их обычно называл папа. Мысли Тори вернулись к словам, которые сказал пастор в церкви на погребальной службе, как он говорил о том, что ее мать теперь в лучшем месте. «С Богом!» Какой бог сотворил такое? Украл человека, которого ты любила больше всего на свете. Почему то место лучше? С болью в сердце Тори поставила фотографию на место и свернулась калачиком на скамье у окна, где мама обычно читала ей. Крепко прижав к груди маленькую подушечку, Тори смотрела на дождь за окном. Небо было нависшим и серым, как военный корабль. Тори не могла разглядеть горы на другом берегу. Все время ревели корабельные сирены. Ещё крепче прижав к себе маленькую подушку, Тори заснула. Ей снились плохие сны. Она проснулась с криком. Сердце билось часто-часто. На улице темнело. Дрожа, Тори встала со скамьи, подняла крышку, чтобы взять мягкий шерстяной плед, который связала мама. В ящике скамьи на аккуратно сложенном пледе лежали напечатанные страницы рукописи, перетянутые резинкой. Тори включила лампу и взяла рукопись. Прочла — Титульную страницу. «Обещание Мелоди Вандербильд». У Тори перехватило дыхание. После несчастного случая она не открывала скамью и рукопись не видела. Она неуверенно коснулась слов, чёрных на белом, более долговечных, чем плоть. Слова, которые её мать перенесла на бумагу. Слова, которые пережили её. Тори показалось, что грудь вот-вот разорвётся от боли. Мама как-то сказала ей, что слова — это что-то вроде волшебства, древних рун, символов. Если ты знаешь, как открыть их и раскодировать, то в твоей голове появятся заколдованные истории, люди и события. Над этим ты работала, мама, когда оставила нас. На страницу упала слеза, оставила серый след и напугала Тори. Она даже не почувствовала, что плачет. Тори сняла с рукописи резинку и отложила титульную страницу. Под ней оказалась страница с посвящением. «Посвящается моей дорогой Тори. Эту историю ты прочтешь, когда будешь готова. Я всегда буду любить тебя, даже больше, чем ты сможешь представить». У Тори колотилось сердце, когда она читала эти строчки. Почти бессознательно она опустила крышку скамьи и снова села на нее. Завернувшись в плед, она начала читать. «Пролог». «Это началось...» как начинаются все встречи, когда пересекаются пути. Молчание, приветствие, взгляд, прикосновение. И вы необратимо меняетесь благодаря этому. Иногда это взаимодействие очень легкое, подобное прикосновению переливающейся стреказы, присевшей на тыльную сторону руки. Но оно может оказаться и землетрясением, которое покачнет ваш мир, врежется в самые основы и направит вас по новому пути.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 И всё же она чувствовала на себе его взгляд. Грубый, откровенный, ощупывающий, пока он шёл к прилавку, за которым она работала. «Доброе утро!» Ей пришлось посмотреть в эти внушающие ужас светло-янтарные глаза, как у кугуара, дикого хищника. Он улыбнулся. И это было завораживающе. От этой улыбки в её животе заворочилось что-то низменное и горячее. Его давно не стриженные волосы были цвета чернил, но ничего неприятного. Он немного напомнил ей того актёра, Руфуса Сьюэлла. Такие же кудри, такой же напор. Высокий, загорелый, скуластый. Красивые пальцы, сильные кисти. Она помогла ему выбрать бусинки, серебристые, красные, нить, шерсть бобра, перья, крючки. Когда она пробивала его покупки, он позволил своей руке коснуться её пальцев. И в этот момент Сара немного обрадовалась тому, что сегодня с ней в магазине не было этана. Вам знакомы такие моменты? Они для вас ничего не значат. Вы никогда не станете изменять. Но они зажигают в вас искорку. От них мир становится лучше. Они заставляют вас почувствовать себя живой и сексуальной. Короче говоря, они помогают вам ощутить, что вы живёте. Возвращаясь потом к этой минуте, Сара решила, что именно в этот момент он выбрал её отобрал из кучи, как волк выбирает в стаде свою жертву. Он не торопился, играл с ней. С конца лета до осенних холодов он заходил регулярно, дважды в неделю, и почти всегда в те дни, когда это на в магазине не было. Ей нравилось представлять, что незнакомец намеренно пользуется случаем. Как же мало она знала. Потому что он действительно следил, планировал. Всё. Потом, когда до Дня Благодарения оставалось совсем чуть-чуть, Он сказал ей, что стальноголовый лосось поднимается вверх по реке Стина-Ривар. Она связала для него мушку, используя узор, который придумала сама. Этот узор всегда приносил ей удачу с этой серебристой рыбой, бойцовым стальноголовым лососем. «У мушки есть название?» — спросил незнакомец, когда она отдавала ему мушку. «Хищник». Сара улыбнулась, слегка смущенно. Его глаза потемнели, и её сердце забилось быстрее. Голос мужчины стал низким. «Отличное название!» Он смотрел на нее несколько тяжелых молчаливых мгновений. Она почувствовала рефлекторное влечение. Даже волоски на ее руках потянулись к нему, словно под действием статического электричества. Он наклонился ниже, и у нее пересохло во рту. И он сказал ей о дикой чернике. На берегу реки она заглотнула наживку. Она пошла за ягодами. Домой она не вернулась. У Тори зачастил пульс, когда она быстро перевернула страницу и положила ее рядом с собой на скамью. Тори начала читать следующую страницу. Оливия открыла дверь в курятнике, вошла. Птицы суетились и кудахтали вокруг ее сапог. Эйс лежал с другой стороны ограды, голова между лапами, и внимательно смотрел, как она наполняет кормушки. День клонился к закату. Ветер изменился, и все краски приобрели тёплый оттенок в лучах низкого солнца. Но внутри Оливия ощущала холод, как будто чернильный яд прошлого просочился в трещины, появившиеся в её психологических доспехах. И теперь ей придётся потратить чёртову уйму времени, чтобы избавиться от него. Наполнив последнюю кормушку, Оливия вышла из курятника. Зазвонил телефон у неё на поясе. Она достала его из чехла и не узнала номер звонившего. «Оливия!» — сказала она, закрывая дверь. — Восточное поле ещё пригодно для посадки? — спросил мужской голос. Фоном был сильный шум мотора или чего-то ещё. Оливия застыла, рука на загородке. — Простите? — Можно посадить самолёт на восточном поле? — мужчина пытался перекричать шум. — Кто это? — Эй, это же вы мне позвонили. Я Коул Макдона. Ощущение шока. — Вы приедете? — Когда? «Ожидаемое время прибытия через две минуты, если вы разрешите мне посадку на этом поле». «Восточное поле?» Она подняла голову, услышав далёкий рокот. Шум мотора маленького самолёта. «Вы на самолёте? Что там с полем?» «Проклятье!» «Я не знаю. То есть, что вам нужно для посадки?» «Там когда-то была грунтовая дорога с востока на запад, за стойлами, возле старого амбара. Я сделаю круг в воздухе, посмотрю сверху, что там и как». «Могли бы вы добежать туда, отогнать скот, поднять руки и дать мне разрешение на посадку?» «Скота нет. Больше нет». Но связь прервалась. Рокот самолёта стал громче. Оливия приставила руку козырьком к олбу. Далеко на горизонте появилась крошечная искра, отражавшая свет садящегося солнца. Сердце Оливии пропустило удар. «Эй, прыгай быстро!» Она помогла псу забраться на переднее сиденье, села за руль, включила зажигание, промчалась по изрытой колеями дороге. Из-под колёс летели грязь и камни. Проехав загон для скота, она резко свернула направо, на старую грунтовую дорогу, которая шла вверх, к восточному полю. Грузовичок выехал на плато. Оливия ударила по тормозам и посмотрела на золотистое поле. Трава чуть клонилась на ветру. Оливия не могла представить, как тут можно посадить самолёт. Всё зависело от экипажа. Те редкие самолёты, которые прилетали на ранчо, были гидросамолётами и садились на озеро. Оливия опустила стекло, услышала нарастающий шум мотора. Снова приставила ладонь козыряком ко лбу. Крошечный жёлтый одновинтовой самолёт увеличивался в размерах на горизонте. По телу пробежала дрожь напряжения. Оливия вылезла из грузовичка и вышла в поле, чтобы её было хорошо видно. Ванкувер. Пятница. Почти закат. Вечеринка в честь выхода Гейджа на пенсию проходила в яхт-клубе. Где они? Он сам, Мелоди и Тори раньше держали свои каяки. Поправка. Каяки стояли на своих местах. Все три. Семейный комплект. Ждали лета, которого больше никогда не будет. Трудно поверить, что прошло уже полгода после смерти Мелоди. Когда Гейдж вошел в клуб, он ощутил потерю так остро, как будто все случилось накануне. Зал с окнами от пола до потолка был полон сотрудниками полиции, в основном из отдела убийств. Отсюда можно было полюбоваться видом на яхты в шлюпочной гавани и залив за ней, на который опустился туман. Огни на танкерах в заливе Берард окружал ореол. За туманом, на другой стороне бухты, возвышались горы, где погибла Мелоди. В ясный день Гейдж видел ту самую гору из своего дома. Эти горы было видно почти из любого места в городе. Кто-то нанял дуэт музыкантов, флейтиста и скрипача, ирландские мелодии. И снова Гейдж всем своим существом вспомнил мелоди. Их любовь — медовый месяц в Ирландии. Выпивки на вечеринке было в изобилии. Было много смеха, болтовни, речей и похлопываний по спине. Но Гейдж не мог избавиться от отстранённости. Прошло 48 часов после того, как он поймал ответ на свою интернет-приманку. И с тех пор больше ничего не было. Гейдж чувствовал напряжение. Голова работала. Если убийца из Уот-Лейк на свободе, если это он заглотил наживку, то теперь у него есть информация о том, как найти Оливию Уэст. Начнет ли он действовать? И как скоро? Где он теперь? Насколько далеко? Гейдж посмотрел на часы, беспокоясь о Тори. Этот инцидент в школе, склонность к насилию, которую он увидел в своем ребенке, сильно потрясли его. Возможно, было ошибкой оставлять её дома одну. «Где ты, Мелоди? Смотришь ли ты вниз? Наблюдаешь ли, как я решаю эту шараду? Помоги мне, Стори!» День клонился к вечеру. Пиво, закуски. Музыка и голоса становились громче. Весёлые улыбающиеся лица, казалось, возникали и исчезали в сознании Гейджа. Люди поздравляли его. «С чем, чёрт подери? С тем, что он вынужден рано выйти в отставку?» С тем, что он настолько утратил умственные способности, что это стало проблемой на работе? Что эти люди действительно знали о причинах его выхода на пенсию? Они подарили ему сделанное вручную нахлыстовое удилище. Он всегда мечтал научиться обращаться с такой снастью. Это было в числе того, чем они с Меллари планировали заняться. Загрузить дом на колесах и объехать континент, когда Тори будет учиться в университете. Чёртов список желаний! Гейдж приклеил улыбку к лицу. Он отпускал шуточки. Хэнк Гонсалес, помощник комиссара, встал и постучал ложкой по бокалу. В зале воцарилась тишина. В тумане раздавались жалобные крики сирен. Дождь барабанил по стеклам. Ветер стучал фалами о мачты натягивал канаты, которыми были привязаны яхты. «Я имел удовольствие и честь знать Гейджа бертона с первых дней обучения в военном лагере». У Гейджа напряглись мышцы на шее. Ублюдок решил воспользоваться случаем, чтобы провести параллели между их карьерами. Любой бы заметил, что хотя они начинали вместе, Гонсалес стал самым большим боссом в Е-дивизии, а Гейдж оставался детективом в отделе убийств. «Наши с Бёртоном карьерные пути пересеклись снова, когда он работал сержантом в Уот-Лейк, а я был в составе группы «Охотившийся на убийцу» из Уот-Лейк, как его тогда называли в средствах массовой информации». Раздался смех. Люди действительно смеялись. Кровь стучала у Гейджа в висках. Его пальцы крепче обхватили кружку с пивом. Мак Якима положил руку ему на предплечье. Гейдж посмотрел на него. «Твое здоровье!» — прошептал Мэг, поднимая свой бокал. «Выпей и утопи его. Будь он проклят!» — пробормотал Гейдж сквозь зубы. «Не обращай внимания!» Гейдж кивнул, но все внутри его сопротивлялось. Мэг был одним из немногих сотрудников, которые знали, сколько Гейдж бодался с Гонсалесом по поводу того расследования в вотлейк и это стоило ему карьеры. — И вот теперь... — продолжал Гонсалес, поднимая бокал. — Круг замкнулся. Мы с Бёртоном снова в одном отделе. Гонсалес улыбнулся. — Это была хорошая гонка. Пью за большого стальноголового лосося на твоей новой удочке, Бёртон. Кто-то стукнул пустой кружкой о стол. — Речь, речь! — К стуку кружек присоединились кулаки. Но стоило Гейджу встать, как одновременно зазвонили несколько телефонов в зале. Он обвел взглядом толпу, когда гости начали отвечать на звонки. Все ребята из ИГРУ. Интегрированная группа по расследованию убийств. Вызвать интегрированную группу по расследованию убийств могли только по одной причине. Если произошла подозрительная смерть. Кто-то похлопал комиссара Гонсалеса по плечу. Он нагнул голову, послушал. Потом посмотрел на Гейджа. «Эй!» — тот поднял обе руки. «Не беспокойтесь, я никогда не умел произносить тречи». Он заставил себя улыбнуться. Кое-кто из гостей сразу направился к выходу. Другие перед уходом подходили к Гейджу и желали ему всего хорошего. «Удачи! Рады были тебя видеть! Будь счастлив!» Они сжали ему руку, хлопали по плечу. Но хотя они улыбались, в их глазах он читал другое. Им было жаль его». Они радовались тому, что это не они выходят на пенсию. Они предвкушали новое дело. Якима подошёл к Бёртону. — Гейдж, приятель, прости. Должен ехать. Мы же ещё увидимся? — По какому поводу тревога, Мэг? Тот замялся. — Ой, да ради всего святого! Я же ещё даже из дверей не вышел! На лице Мэка появилось странное выражение, и Гейджа охватило леденящее предчувствие. Он крепко вцепился в руку своего друга. — Скажи мне. Сержант глотнул. Обвёл взглядом толпу, как будто он хотел понять, кто мог видеть, что он раскрывает Гейджу тайну. Труп. Женский. Средних лет. Нашли в Маунт-Карри, недалеко от реки Биркинхед. Маунт-Карри — это земля индейцев. Дорога вела внутрь страны. Туда, где находилась раньше Броукен-Бар. Убийца из уот был как-то связан с аборигенами. Охота. Убийство. Всё это происходило на землях индейцев. У Бёртона зазвенело в ушах. На его лице должно быть отразилось отчаяние, потому что чёрные глаза Мэка смягчились от сочувствия. «Идём, я провожу тебя на улицу и скажу, чтобы Мартинелла отвезла тебя домой». Они вышли из зала. Капли дождя подали на землю, напоминая занавес из бусин. «Как лежало тело?» — спросил Гейдж. Лицо Якима напряглось. Он снова замялся. иисусе Мэк!» — не выдержал Гейдж. «Кусочек информации в честь моей пенсии, пожалуйста!» Тот потёр лоб. Жертву нашли подвешенной за шею на дереве. Тело выпотрошено, частично освежовано. Сердце Гейджа гулко стучало. Бум-бум-бум. «Идём, нечего стоять под дождём. Вон и Мартинелло подъезжает». Мэг помахал рукой, чтобы женщина-полицейский подъехала поближе. «Подвешена за шею?» «Как?» «На крюк». Мэг нагнулся к окну автомобиля, когда констебль Джен Мартинелло опустил стекло патрульной полицейской машины. «Подвезёшь Бёртона домой?» «Кто её нашёл?» — требовательно спросил Гейдж. Мэг открыл перед ним пассажирскую дверцу. «Двое детей». На лице Гейджа выступил пот, смешиваясь с дождём. «Удостоверение личности при ней было? Это всё, что я знаю на данный момент». Мэг ждал, чтобы Гейдж сел в машину. «Это он», — продолжал тот. «Это его почерк». Крюк. Освежованное выпотрошенное тело. «Себастьян Джордж мёртв Гейдж». Повисло тяжёлое напряжённое молчание. Дождь усилился. «Что, если мы взяли не того парня? Или у него был подельник? Возможно, всё, что угодно. Это может быть имитатор. Или ещё один охотник». Мэг покровительственно и с жалостью посмотрел на него. «Так люди смотрят на тех, у кого болезнь Альцгеймера, или на ребёнка, который ещё слишком мал, чтобы понять. Поезжай домой, Гейдж. Выспись хорошенько. Съезди с Тори на рыбалку. Ты сейчас нужен». «У тебя дочь, о которой нужно думать». «Ага, точно. Я должен думать о Торе. Я думаю о ней прямо сейчас. Я хочу поймать этого ублюдка, чтобы сделать этот мир безопаснее». «Сержант Бёртон», — окликнула его Мартинелло с водительского места. «Вы садитесь?» Гейдж скрипнул зубами, сел на пассажирское сиденье и захлопнул дверцу. «У меня приятное поручение отвезти вас домой», — сказала Джан, выруливая с парковки. «Молодая, типичная женщина-полицейский». Волосы собраны на затылке в тугой конский хвост. Чистая кожа. Очень мало косметики. Гейдж позавидовал её возрасту, потенциалу, самоуверенности, свойственной юности. «Вы в порядке, сэр?» «Да, можешь ехать быстрее. Сверни налево, так дорога короче». Он похлопывал рукой по колену. «Вы уверены, что с вами всё в порядке, сэр? Мне нужно домой». Мартиналла бросила на него сердитый взгляд. Это был он. Он вернулся. Гейдж знал это. Это убийство. Это точно он. Он залёг на дно на долгие годы, возможно, даже отсидел срок за другое преступление. Но он вернулся. Игра началась. Гейдж чувствовал это. Он должен был закончить это дело. Часы тикали. Вечер пятницы. Закат. Ранчо Броукен Бар. Коул на своём маленьком двухместном самолёте Пайпер Каб заложил вираж над бесконечным лесом, то опускающимся, то поднимающимся на холмах, большая часть которого была красно-коричневой и мёртвой от жука-караеда. На вырубках скелеты спиленных елей сложили в погребальные костры и готовились сжечь, как только погода станет сырой. По долинам текли серебристые ручьи и реки. Медведь испугался и побежал в укрытие, когда самолёт пророкотал над ним. Коул пролетел над высоким горным хребтом, сформированным древними ледниками, И неожиданно показалось ранчо. У Коула перехватило дыхание при виде аквамариновой прозрачной воды и мергельных отмелей озера Броукенбар. Дымка поднималась над бурлящей речкой, вытекающей из него. Вода падала в узкий скалистый каньон. Коул напрягся. Сработала мышечная память. Эта речка была связана с мрачными воспоминаниями. Она изменила всё. Он снова сделал вираж, следуя за гладкими изгибами хребтов, поросших золотистой травой. Среди деревьев в западном конце озера поднимались дымы над кострами. Несколько лодок и буйки качались на воде. Свежие полосы снега покрывали мраморный хребет. Коула охватило чувство безвременья. Он забыл, какой чистой, красивой и неиспорченной была дикая природа вокруг ранчо. Он увидел старый хозяйский дом с высокой каминной, маленькие домики среди ольхи и осин, амбар, где он когда-то возился с моторами и заново собрал свой винтажный грузовик старое жилище конюхов заросли виноградом, крыши провалились, вокруг них росла высокая трава. У Коула сдавила грудь. Дом. Много времени прошло. Во всех отношениях. Коул гадал, можно ли уехать так далеко от дома, чтобы уже не найти дороги назад. Если бы его спросили, он бы сказал, что это место перестало быть настоящим домом с момента несчастного случая, с того момента, когда отец оттолкнул его. У Коула стеснила грудь. За прошедшее десятилетие он достаточно часто возвращался в Британскую Колумбию. Они с Холли купили дом в Пембертоне. Потом сдали его, чтобы путешествовать по миру в поисках историй для его книг. Когда возвращались, останавливались в гостинице. Но в Броукен-Бар они не приезжали. Он ни разу не привез сюда Холли и Тая. Коул не испытывал потребности видеть отца после их столкновения 13 лет назад. Коул начал снижаться. Он не обязан надолго задерживаться. Он проверит, как отец, поможет организовать сиделку или хоспис, если это будет необходимо, примет решение, чтобы ранчо продолжало функционировать до того времени, когда Джейн организует продажу. А потом Коул уберется отсюда. Долг будет выполнен. Ему вдруг бросилось в глаза отсутствие скота. На ранчо не было видно ни одной коровы. Коул увидел ржаво-красный грузовичок, припаркованный на восточном поле. Рядом стояла женщина, Её волосы развивались на ветру. «Оливия». оно высоко подняла руку, давая понять, что всё чисто. Самолёт пошёл вниз.